Возвращение домой. Мы сидели в самолете, обессиленные, но счастливые. Эту полную приключения экспедицию мы выдержали, и даже смена власти не помешала нам получить в аэропорту весь багаж. Требовался отдых. Мы решили отправиться на греческий остров. Выбрали Родос, но там, как нам показалось, слишком холодно. Мы слишком долго прожили в жарком климате. В Хартуме в день нашего отъезда термометр показывал 42 градуса в тени. Оставшиеся дни отпуска мы провели на Капри. Здесь тоже было прохладно. Мало кто купался, но я всегда любила этот остров за то, что там можно совершать великолепные прогулки, во время которых всегда открывается что-то новое. И именно на Капри за день до отъезда со мной случилось несчастье. Я упаковывала вещи, споткнулась о шнур от торшера и неудачно рухнула на скользкий мраморный пол. В результате перелом плеча. На следующий день Хорст и я с гипсом на руке летели в Мюнхен. Мне сказали, что перелом будет срастаться в течение нескольких месяцев.